Но высылать так просто дипломаты Швеции было нельзя. И это понимали все присутствующие. Шведская сторона обязательно попросит доказательства вины их сотрудника, а ЦРУ и ФБР не должны были слишком явно подставлять Сюндема, чтобы в КГБ не поняли их игры против неуловимого вакха. И теперь Шервуд рассказывая о предполагаемой операции с явным провокационным ходом американской разведки, говорил об этом спокойно и неторопливо, словно пытаясь осмыслить в ходе разговора все моменты предстоящего дела. Когда он кончил, в кабинете наступило молчание. И только Хэшлом достал из кармана сигареты и с разрешения хозяина кабинета закурил. Следом за ним задымили Кевиноу и Блант. Эшби не курил сигарет, но уже привыкший к сигаретному дыму, не реагировал на курильщиков. «Вы хотите выслать его из страны любой ценой», — наконец подвел итог рассказу Шервода его английский гость. «Я тебя верно понял?» да. — подтвердил Шервуд. — Но сделать это так, чтобы русские не заподозрили вашего агента в КГБ. — Тебе не кажется, что это достаточно топорная работа? — очень спокойно спросил Хэшлем. Он был знаком с Шервудом достаточно давно, чтобы иметь право на подобный тон. Шервуд вспыхнул. У него было темно-красное лицо... «Доставшийся, очевидно, от кого-то из предков индейцев. И он часто краснел от гнева или досады, не считая нужным сдерживать себя в такие моменты». «Вы хотите сказать, что мы не умеем работать?» — спросил он. «Ни в коем случае». Сразу успокоил его Хэшлю. «Я просто думаю, что неплохо было бы попытаться с помощью шведа все-таки выйти на нелегала русских» чем обрывать последнюю ниточку, связавшую нас с этим агентом. Ты меня понимаешь? — Мы не имеем права ждать слишком долго, — покачал головой Эшби, вмешиваясь в разговор. — Наши аналитики просчитали все возможные ходы и за, и против. Первых гораздо больше, чем вторых. — Это ничего не доказывает, — возразил вступивший в разговор Блант. — Мы должны быть убеждены, что русские не сумеют просчитать наших ходов. Мистер Блант, терпеливо сказал Эшби, вы же понимаете, что никаких гарантий мы дать не сможем. Мы и так проводим эту ненужную операцию только для того, чтобы не подставлять вашего агента. Согласитесь, для нас было бы удобнее оставить Сюндема на свободе и следить за всеми его перемещениями. «Я должен согласиться с мистером Хэшлемом. Это последняя ниточка, связывающая нас с Вакхом. Но мы просчитали все варианты и выбрали наиболее оптимальный». Маленький Хэшлем улыбнулся, кивнул Эшби и спросил. «А вы понимаете, что оставшийся без связи вах постарается выйти на другого связного?» «Понимаем». Эшби нравился этот непонятный человечек, представлявший здесь английскую разведку. В отличие от излишне самоуверенного Бланта, он вызывал симпатию. Мы ищем его связного, исчезнувшего в Нью-Йорке, вмешался Кевин Оу. Нашим региональным отделением на местах дано указание. Мы составили примерный фоторобот этого человека, по рассказам наших агентов. Если он появится снова в Нью-Йорке, мы его больше не упустим. — А вы уверены, что вторая линия связи у них в этом городе? — спросил Хэшли. — Судя по размаху деятельности, Вакха охватывает сразу несколько ваших регионов, в том числе южный и западный. — Да, — согласился мрачный Кевиноу, — но в любом случае мы держим под особым контролем районы Нью-Йорка. У русских склонность к порядку определяет все, как у немцев. Русским разведчикам не разрешена импровизация. Их три главных резидента КГБ сидят в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. И значит, связной этого ВАК обязательно появится где-нибудь поблизости.